Так как какие тени лепести, как думают, вытекают из того, что предполагается бесконечная величина, то заключает, что телесная субстанция должна быть конечной и поэтому не может иметь место в сущности Бога. Второй аргумент основается также на высочайшем совершенстве Бога. Бог, говорят, как существо наисовершеннейшее, не может страдать. Телесная же субстанция Так как она делима, может страдать. Следовательно, она не относится к сущности Бога. Таковы аргументы, находимые мною у писателей, старающихся доказать ими, что телесная субстанция недостойна божественной природы и не может иметь в ней места. Однако, если кто-нибудь правильно вникнет в это дело, то он найдет, что я уже ответил на них, так как все эти аргументы основываются только на том предположении, что телесная субстанция слагается из частей, а я уже показал, что это невозможно. Теорема 12 и теорема 13. Далее, если кто-то захочет тщательно обсудить этот вопрос, то увидит, что все эти нелепости – а что все они таковы, об этом я не спорю, из которых хотят прийти к заключению, что протяженная субстанция конечна, вытекает вовсе не из того, что предполагается бесконечная величина, а только из предположения, что бесконечная величина измерима и слагается из конечных частей. Поэтому из нелепостей, вытекающих из означенного предположения, Нельзя заключить ничего другого, кроме того, что бесконечная величина недоступна измерению и из конечных частей состоять не может. А это то же самое, что мы уже доказали выше. Теорема 12 и так далее. Итак, оружие, которое направляет против нас, попадает на деле в них самих. Таким образом, если из-за значенной нелепости желают заключить Эта протяжённая субстанция должна быть конечной. Та право делает это то же самое, как если бы кто вообразил, что круг имеет свойство квадрата, и заключил бы отсюда, что круг не имеет никакого центра, чтобы все линии, проведённые из него к окружности, были равны. В самом деле, для того, чтобы прийти к заключению, что телесная субстанция конечна, принимает, что она может представляема быть только как бесконечная, единая и неделимая. Смотри теоремы 8, 5 и 12. Точно так же и другие. Вообразил, что линия складывается из точек, умеет найти большое количество доказательств, показывающих, что линия не может быть делима до бесконечности. И, конечно, полагать, что телесная субстанция складывается из тел или частей, не менее нелепо, чем полагать, что тело складывается из поверхностей, и поверхности из линий, наконец линии из точек. Это должны признать все, кто знает, что ясный разум не погрешим, и в особенности те, которые отрицают существование пустого пространства. В самом деле, если бы телесная субстанция могла быть делима таким образом, что ее части действительно были бы различны, то почему тогда одна часть не могла бы уничтожиться, между тем, как остальные, как и прежде, оставались бы в соединениях между собой? Почему все они должны быть, таким образом, прилажены одна к другой, чтобы между ними не оставалось пустого пространства? Вещи реально различные друг от друга, конечно, могут существовать и оставаться в своём состоянии одна без другой. Но так как пустого пространства в природе не существует, а что в другом месте, то все части должны сходиться таким образом, чтобы между ними пустого пространства не было. Отсюда следует, что эти части и не могут быть реально различны между собой, то есть что телесная субстанция, поскольку она субстанция, не может быть делима. Если же кто спросит, почему мы от природы так склонны представлять величину делимой,